Китрин. Постоянная тревога о несметных ценностях в фургоне и о том, как бы ее не узнали под мальчишеской одеждой, отнимала все силы. Китрин мало на что обращала внимание. «У тебя голова-то на плечах есть?» — гневно спросил караванщик. Китрин глядела в землю, щеки пылали от стыда, в горле застрял ком. На башмаках погонщиков застыла рыжая пыль с места очередной стоянки. Опавшие листья на земле серебрились из морозио. «Простите», — выдохнула она. Облачко пара растаяло в холодном воздухе. «Они же мулы!» — не утихал караванщик. «За ними надо следить! Давно он так?» Несколько дней. Почти не размыкая губ, пробормотала Китрин. Громче, парень, давно. Несколько дней. Молчание. Что ж, передней подводе хватит и трех коней. Больного привяжи вон там к дереву. Вместо него поставим в упряжку мою лошадь. Если его тут бросить, он погибнет. Именно. Он ведь не виноват. Зачем оставлять на верную смерть? Хорошо, дам тебе нож, пустишь ему кровь. Гневное молчание девушки было красноречивее некуда. Прозрачные внутренние веки караванщиками гнули, глаза не отрывались от Китрин. «Хочешь отстать от каравана? Пожалуйста!» — заявил он. «Мы и так опаздываем! Не торчать же здесь только потому, что ты не умеешь следить за мулами! Решай!» «Я его не брошу!» Китрин удивилась собственным словам, И ужаснулась их искренности. Ей ведь нельзя отстать от каравана. «Он всего лишь мул! Я его не брошу!» — еще решительнее сказала девушка. «Значит, ты идиот!» Караванщик повернулся, сплюнул и пошел прочь. Китрин смотрела ему в спину, пока он не скрылся под жидкой соломенной крышей постоялого двора, давшего им приют. Выходить он, судя по всему, пока не собирался, и она вернулась в хлев. Больше из мулов стоял с опущенной головой, тяжело и прерывисто дыша. Девушка погладила его по густой жесткой шерсти, мул взглянул на нее, повел ухом и опять склонил голову. Хитрин попробовала представить себе, как привязывает его к дереву и уходит оставляя погибать от болезни и холода. «Или как перерезает теплое пушистое горло. А ведь ей надо довести деньги до Карса». «Прости меня», — прошептала она. «Я же не погонщик. Я не знала». Хитрина и вправду сначала думала, что все от ее неопытности. «Если на каждом переходе фургон отстает от передней повозки все больше», значит, она мало понукает мулов или не умеет сладить суприжью на поворотах. И только когда у животного открылся тяжелый влажный кашель, она поняла, что мул заболел. В доме магистра Иманеля религиозные обряды были не редкость. Однако Китрин молилась о том, чтобы мул выздоровел сам по себе. Не помогло. Постоял и двор... Каменная развалина, которую пытался подлатать и подправить каждый, кто в ней останавливался, торчала на склоне широкого пологого холма. Здесь начиналась гряда высоких заснеженных гор на границе между Вольноградием и Берранкуром. На горизонте виднелись вершины. Синие, как казалось, из-за дальности. Через горы лежал кратчайший путь от Ванаев до Карса. Карс. Для Китрин само название звучало чуть ли не молитвой. Карс, столица Норд-Коста, город на берегу спокойного моря, белые башни на меловых скалах, вечерний совет, некрополь драконов, главная дирекция Медаанского банка. Конец дороги для Китрин. Беглянки контрабандиста-погонщика. Она никогда прежде там не бывала, но теперь тосковала по Карсу, как по родному дому. Хитрин добралась бы и в одиночку, только она не знала дороги и не знала, как вылечить больного мула и как отбиваться от лесных разбойников. Мул тяжело выдохнул и тут же закашлялся, влажно и хрипло. Хитрин шагнула вперед, И погладила его широкие мягкие уши. Что-нибудь придумаем, сказала она не столько Мулу, сколько себе. Все наладится. Вероятно, так и будет, произнес сзади мужской голос. Веду мастер Кит стоял у дверей хлеба, рядом с ним женщина по имени Апал. Китрин, обняв Мула за шею, прижалась к нему, словно пытаясь защитить или получить защиту. От волнения сердце забилось чаще. «Это и есть тот Горемыка, да?» — спросила Апал, протискиваясь мимо ведуна. «Такой усталый!» Китрин кивнула, стараясь не встречаться глазами с обоими. Апал скользнула к стойлу, обошла вокруг мула и приложила ухо к его боку. Затем, тихо напевая что-то незнакомое, встала на колени перед мордой и мягко раздвинула губы животного. — Опал ухаживает за нашими конями, — объяснил мастер Кит. — Во всем, что касается четвероногих с копытами, я привык ей доверять. Кит кивнула, чуть не разрываясь одновременно от благодарности и от опасения быть так близко к стражникам. Опал встала и тщательно обнюхала уши мула. «Тебя зовут Таг, да?» — спросила она. Китрин кивнула. «Скажи так, этого бедолагу сносила на сторону? Тебе приходилось его выравнивать?» Китрин порылась в памяти и мотнула головой. «Хорошо», — заметила опал и бросила через плечо мастеру Киту. — Значит, не уши это обнадеживает. У него одышка, но влаги в легких нет. Подержать его в тепле день-другой будет как новенький. Только нужно добыть одеял и попон. — Два дня, — произнес мастер Кит. — Вряд ли капитан Вестер обрадуется. Повисла тишина. Лишь похрипывал мул, дошелестел да в ветвях утренний ветерок. У Китрин свело желудок почти до тошноты. Одним стражником больше, одним меньше, не так важно, ответила Апал. Я останусь с тагом, а когда мул поправится, мы вас нагоним буквально пара дней. Отдельная повозка с хорошей упряжкой движется быстрее, чем целый караван. Ведун, скрестив руки, задумался, и в душе Китрин затеплилась надежда. Ты справишься? спросил ее мастер Кит. Глаза глядели очень по-доброму, голос был мягок, как полуистертый лоскут фланели. — Да, господин, — ответила Китрин, стараясь говорить низко, по-мужски. Ведун в ответ кивнул. — Возможно, будет лучше, если я поговорю с остальными от твоего имени. Ты позволишь? Китрин кивнула, и старик, улыбнувшись, зашагал обратно к постоялому двору, оставив Китрин и опал с животными. От облегчения Китрин почти перестала бояться. Может, все и к лучшему. Опал в кожаном доспехе, и Китрин в мужской одежде вряд ли привлекут внимание. Никто ничего не заподозрит. Вокруг не будет толпы погонщиков, так что маскироваться придется только перед опал. А если они мужчина и женщина, то для Тага вполне естественно держаться от спутницы подальше. Страх, правда, не исчез до конца. Китрин понимал его причину благодаря магистру Эмониэлю. За ужином с Кэм и Безелем он часто обсуждал какого-нибудь купца или прилата, чьи поступки не соответствовали ожиданиям, и объяснял, что за этим стоит. Китрин страшится потому, что знает больше других и понимает, насколько высоки ставки. Но если погонщик так везет деньги, на которые можно нанять средних размеров армию, то это известно одной китрин и никому иному. Значит, отставая от каравана, она рискует не больше, чем если бы вправду везла груз некрашенной шерсти. Никто не ищет ни ее, ни ценности. Мул выздоровеет, ей не придется ехать до Карса одной. Все будет хорошо. «В первый раз погонщиком? спросила Апал. Китрин кивнула. «Ну, не волнуйся, мы себя в обиду не дадим». Китрин не сразу пришло в голову задуматься, с чего бы наемному стражнику включать в общее «мы» новичка-погонщика. Через несколько часов караван с капитаном Вестером и мастером Китом уже трогался к горам, за которыми лежала дорога на Карс. День прошел в хлопотах, хитренный опал согревали хлев, растирали мула, насильно поили его странным питьем, пахнущим смолой и лакрицей. К ночи мул уже держал голову выше, кашель смягчился. Спать легли в хлеве по разные стороны от ветхой жаровни, закутавшись в тонкие одеяла. Тепла от жаровни хватало лишь на то, чтобы не замерзнуть. В темноте снаружи крикнул зверь или птица, потом все стихло. Хитрен с завистью, прислушавшись к медленному, ровному дыханию стражницы, положила руку под голову и закрыла глаза, уговаривая себя уснуть. Напряженное тело вздрагивало, в мозгу роились мысли о сотнях опасностей, подстерегающих в ночи. Вдруг бандиты, нападавшие на караван, вернутся, Изнасилуют их, сопал, убьют, заберут деньги банка. Вдруг опал, обнаружит сокровища, и в припадке алчности перережет ей горло. Вдруг мул расхворается еще больше, и ей придется торчать здесь, в осеннем холоде. Китрин не уснула до самого рассвета. Голова болела по спине, будто прошлись молотом. В сером утреннем сумраке опал, напивая под нос, вновь разожгла огонь, и обе женщины подошли осмотреть больное животное. От мула уже не веяло с жаром, как вчера. Глаза блестели ярче, да и голову он держал увереннее. Второй мул в соседнем стойле поднял морду и всхрапнул. — Тоже заболел? — чуть не со слезами спросила Китрин. Вряд ли, скорее просто завидует нашему бедняге, ведь ему столько внимания. Уже пора в путь? Можно возвращаться к каравану? Лучше после обеда. Пусть мул наберется сил, дадим ему для начала всего полдня пути. Но мы здесь бывали, еще до перевала нагоним своих. Караван остановится в Беллине и вышлет вперед разведчиков. Название отдавало чем-то смутно знакомым. А Пал, взглянув на Китрин, повторила. «Белин! Торговый городок у самого перевала!» «Ты вправду не знаешь караванных путей?» «Не знаю!» — сердито буркнула Китрин и сама устыдилась. «Белин — мелкий городишка, но путников там привечают. Мастер Кит нас однажды туда привез на месяц. Люди приходят и уходят». Каждые несколько дней публика сменяется, никто не живет подолгу. Для нас то же самое, что разъезжать по дорогам, только разъезжать нигде не надо. Холодный ветер взметнул охапку соломы, в жаровне вспыхнули угли и заплясало тонкое пламя. Мозг от усталости плохо работал. Что стражникам делать месяц среди проезжих торговцев, купцов и миссионеров? «Охранять их внутри городских стен, где нет опасности?» «Я выйду», — сказала Китрин. «Надо... надо проверить фургон». «Да, а то вдруг исчез». С готовностью согласилась Апал. Наедине со стражницей девушке было гораздо проще, чем в толпе погонщиков каравана. Следить приходилось только за одной парой глаз и Китрин временами могла расслабиться и побыть сама собой, а не возницей и тагом. Когда настало время двигаться в путь, Китрин почти не замечала, что она не одна. А Пал легко болтала за двоих, по большей части о том, как запрягать повозку и править мулами. Девушка подозревала, что так уже взвыл бы от но сама впитывала советы как губка, и за полдня уразумела добрую сотню премудростей, о которых прежде и не догадывалась. К вечеру, когда пришла пора заночевать на широком лугу у дороги, она набралась знаний больше, чем за все предыдущие недели пути от Ванаев. Ее переполняла признательность к стражнице, однако заговорить она не решилась, боясь, что не сможет остановиться. Благодарность повлечет за собой дружбу. Дружба потребует признаний, и ее тайна перестанет быть тайной. Поэтому за ужином Китрин просто подкладывала опал лучшие куски, а для ночлега уступила ей место помягче. Они лежали в темноте на тюках шерсти. Луну и звезды заволокло облаками, сгустился мрак. Китрин снова не могла сомкнуть глаз. В измученном мозгу мелькали беспорядочные мысли. Сон пришел не сразу. Ближе к полуночи опал вдруг прижалась к ней всем телом, и Китрин в ужасе вздрогнула. На нее пытаются напасть? К ней пристают? И то, и другое? Нет, ее спутница в полусне лишь искала тепла. И Китрин, как не тянула ее к нагретому боку опал, отодвинулась подальше, чтобы та случайно не обнаружила, что рядом с ней женщина. Сейчас в ночной тьме оставшиеся до Карса недели пути казались Китрин вечностью. Обостренному воображению мерещилось, словно бочки и ящики слишком проступают под толстым слоем тюков. Банковские книги, шелк, табак, пряности, камни и драгоценные безделушки от страха и ответственности перехватывало дыхание, будто кто-то давил на грудь. Задремав перед самым рассветом, Китрин во сне увидела, как стоит на скале, а у края бездны толпится сотня младенцев, которых она изо всех сил удерживает от падения. Она проснулась от собственного крика и обнаружила, что землю покрыло снегом. Крупные рыхлые хлопья, сероватые на фоне белоснежных облаков, летели с неба и оседали на деревьях, кора под ними казалась совсем черной. Драконий нефрит скрылся под снежным слоем, дорога угадывалась лишь как просвет между стволами, горизонт исчез. А Пал уже запрягала Мулов. «Разве можно по такой дороге ехать?» С ужасом спросила Китрин, даже забыв изменить голос. «Если не хочешь тут зимовать, то придется. Не опасно? Застрять здесь намного опаснее. Затяни вон ту подпругу. Пальцы от холода не гнутся». Китрин слезла с повозки и помогла супряжью, Немного погодя, фургон двинулся в путь. Широкие железные колеса вязли в снегу, от мулов шел пар. Опал, не спрашивая, завладела вожжами и кнутом, Китрин понура сжалась рядом. Счастье, хоть что в такую погоду бандитов не будет», покачала головой стражница, глядя на снегопад. «Если это счастье, то что ж тогда несчастье?» Горько спросила Китрин. Поймав в ответ удивленно веселый взгляд опал, она вдруг поняла, что впервые за всю дорогу попыталась пошутить. Краска залила ей лицо, и стражница рассмеялась. В Белине было всего с полдюжины строений. Остальной город ютился внутри широкой скалы. В сером камне, которой виднелись окна и двери, Проделанные тысячи лет назад отнюдь не рукой человека. Вокруг печных труб косо торчащих из стен темнели пятна сажи. Снег оттенял вырезанные на склоне рунные письмена, Как их Китрин прежде не встречала. Вершины, невидимые в пелене снегопада, Смутно проступали сквозь метель и с тенями. На занесенной снегом земле чернели знакомые повозки каравана, Коней погонщики успели увезти внутрь. Китрин помогла опал поставить фургон на место, распрячь мулов и отвезти их в стойло. Стражники сидели в комнате, сгрудившись вокруг высокого очага. Микель, Шершень, Мастер Кит, Смит. При виде вошедших Сандер заулыбался во весь рот, а Тралгут, помощник капитана, приветственно поднял широкую ладонь не отрываясь от разговора с длинноволосой Керри. А Пал так шумно радовалась встрече с друзьями, что частица ее веселья передалась и Китрин. «Должно же быть хоть что-то!» — настойчиво заявила Керри, и Китрин поняла, что беседа идет давно и фраза звучит не впервые. «Ничего нет!» — громыхнул ярдом. «Женщины малы и слабы!» И нет такого оружия, которое превратит этот недостаток в достоинство. — О чем разговор? — поинтересовалась опал, садясь у огня. Китри напустилась рядом с ней на скамью и лишь потом поняла, что именно так они и сидели на передке фургона. Мастер Кит усмехнулся и покачал головой. — Подозреваю, что Керри предпочтет оружие, отвечающее ее природным качествам. Предположил он. Например, малому росту и слабости, вернул Сандер. Керри, не повернув головы, запустила в него комком глины. Короткий лук, сказала она. Лук так просто не натянешь, возразил ярдом, почти оправдываясь. Спрощай легче, но не намного. Копье бьет дальше, но нужны мускулы. Кинжал не требует сил, но годен только для ближнего боя. Крупная, сильная женщина. Лучше маленького, слабого мужчины. Но женского оружия в природе не существует. Должно быть хоть что-то, не уступала Керри. Ничего нет, пожал могучими плечами Ярдом. Женские уловки, подсказал Сандер с ухмылкой, и Керри запустила в него очередным куском глины. Как твоему и так. — спросил мастер Кит. — Лучше, — кивнула Китрин. — Гораздо лучше. — Спасибо, Апал. — Да не за что, — та. Я рад, что все удалось, — сказал мастер Кит. — Я волновался, что ты нас не нагонишь. — Зря волновались, — прозвучало вдруг сзади. Китрин обернулась, и грудь ее сжала от беспокойства. В комнату вошел капитан Вестер в засыпанном снегом кожаном плаще. Волосы спутаны, лицо раскраснелось от холода, словно капитана отхлестали по щекам. Сдвинув брови, он подошел к огню. «С возвращением, сэр!» — произнес Тралгут. Капитан лишь кивнул. «Насколько я понимаю, разведка закончена и новости нехороши», — предположил мастер Кит. «Хороших я и не ждал», — хмуро бросил Маркус Вестер. «Караванщик собрал остальных», — рассказывает. «Через перевал не пройти». «Ни сейчас, ни в ближайшие месяцы». «Что?» — вскрикнула Китрин, забыв обо всем, и тут же прикусила язык. «Снег выпал рано, а мы шли неспешно», — продолжал капитан, не обращая на нее внимания. «Мне повезло». Возьмем в аренду склад, перенесем товар, снимем жилье. Мест мало, простора не ждите. В Карс двинемся весной. Весной. Китрин будто хлеснули плетью. Перед глазами плясали языки огня в очаге, по спине ползла струйка от талого снега, в горле рос крик отчаяния. Если дать ему волю, вместе с ним хлынут слезы, а их потом не остановишь. Несколько месяцев в мальчишеской одежде, перенести груз из фургона на склад и потом обратно, и при этом себя не выдать. Вместо нескольких недель пути, месяцы. Я этого... Не выдержу, только и билась в мозгу.